Лучиана тупо смотрела на меня и не находила слов, чтобы хоть как-то выразить свои чувства. Она побледнела и опустилась на стул, комкая в руках фартук. Наконец первый шок прошел, и она, заикаясь, сказала. «Донна, Изабель, что же вы наделали? Как мы будем жить теперь? П почему вы отказали им?» «Потому что я вижу цену этим землям и уверена, что они могут дать больше, чем за них предлагают. Я не привыкла оправдываться со свои решения, но понимала, что такие резкие изменения в крошке Изабель вряд ли окажутся без внимания. Тем более, это вилла, в которой жили мои родители. «Если бы ваш покойный батюшка не стал просаживать все это в карты, то можно было бы поверить, что он дорожит мистику Солара», — нервно воскликнула Лучиана и тут же всхлипнула. «Простите меня, Донна Изабель, просто я так переживаю. Что же теперь будет?» Не нужно так говорить о моем отце, сказала я, но не потому, что мне был не безразличен чужой человек, а для того, чтобы вытащить из нее хоть какую-то информацию и не навлечь на себя подозрения. Он любил это место. Когда-то, да? Лучана вытерла слезы и посмотрела на меня покрасневшими глазами. Пока была жива ваша матушка, все было по-другому. Но стоило ей умереть, как ваш отец сорвался во все тяжкие карты, виной, бесконечные долги. Я до сих пор не могу поверить, что матушку невозможно было спасти. Закинула я пробную удочку, и Лучана тут же попалась на крючок. Доктор приехал слишком поздно. Ты помнишь, какая гроза бушевала в ту ночь? Все дороги развезло, и экипаж сеньора Галяни увёз по самые рессоры. Когда он добрался на виллу, было уже поздно. «Ваша матушка скончалась от кровотечения, оставив Марку и Матео сиротами сразу после рождения». История начинала проясняться. Мать Изабель умерла при родах, а отец, не в силах справиться с горем, принялся топить его в вине и заглушать карточным азартом. «Пусть простит меня, пресвятая дева, но если бы ваш отец не упал пьяный с лошади и не скончался на месте...» «Сейчас бы вы жили в бедном квартале, в продуваемой всеми ветрами хижине», проворчала Лучана и покачала головой. «Возможно, так и будет. Вы ведь отказались выручить хоть какие-то средства за вилу и виноградники. Их могло хватить до замужества, а потом все расходы взял бы на себя ваш супруг. Вы очень милая, и нашлось бы много сеньоров, желающих взять вас в жены. Какой-нибудь зрелый вдовец с деньгами вполне мог бы опекать и вас, и ваших братьев». «Зрелый вдовец?» Я приподняла брови, слушая ее фантазии. «Вы считаете, что я достойна лишь зрелого вдовца?» «Ну уж нет. Я и в своей прошлой жизни была привередлива насчет мужчин, а сейчас и подавно не собираюсь вручать свое девичье тело какому-то престарелому богачу». Дона Изабель, вы уже взрослая девушка, и пора бы выбросить из головы мысли о прекрасном принце». Лучана нервничала и хмурила брови. «Ваша подруга Айонелла Вилко не вышла замуж за судью, который старше ее на тридцать лет. И что? Ходит на сносях, дом полная чаша, муж уважаемый человек. Это ли несчастье?» «У меня немного другие понятия о счастье». Я упрямо уставилась на неё. «И в них нет места старым вдовцам и умудренным опытом судьям». «Слава богу, что Лучана всего лишь служит в этом доме и не является какой-нибудь старшей родственницей, иначе мне было бы не избежать навязного сватовства». Женщина охнула и прижала к груди руки, выражая полнейшее изумление. «Донна Изабель, вы хорошо себя чувствуете? Какая-то вы странная сегодня. Голова не болит?» «Изабель, не выходи замуж за старика!» Из-за плотной шторы показалась голова с кудрявым чубчиком. Матео. «Он будет колотить тебя и заставлять чесать ему пятки!» «Ах ты, маленький негодник!» Лучана отдернула штору, и мы увидели двух сорванцов, прижавшихся к стене. «Ты что такое говоришь?» Я принялась хохотать, а Марко выступил вперед и вступился за брата. «Матео говорит правду!» брат аэнеллы рассказывал нам что старый судья заставляет ее чесать пятки и при этом кряхтит и говорит бранные слова успокойтесь я не собираюсь выходить замуж за старика и чесать ему пятки не переставая смеяться пообещала я и мальчики подбежав ко мне уткнулись носами в юбку и мы не уедем из мистика салары матео поднял на меня темные глазки меня так тронул этот умоляющий взгляд что я чуть не расчувствовалась, хотя никогда не была склонна к сантиментам. «Нет, мы останемся здесь». Мальчишки запрыгали вокруг меня, визжа как ненормальные, а Лучана схватилась за голову и запричиталась, сетуя на жизнь и на мой, по ее мнению, опрометчивый поступок. Этой ночью я долго не могла уснуть, и мысли, как стая птиц, кружились в моей голове. За весь этот сумасшедший день Я толком не успела разобраться в происходящем и теперь благодарила свою деловую хватку, трезвый аналитический ум и умение приспосабливаться к ситуации. Что ж, давай размышлять трезво, сказала я вслух, глядя на большую луну, поднимающуюся над холмами. Плюсы и минусы этого странного события. В прошлой жизни я хотя успешный бизнесмен, но по сути одинокая и как ни крути, не молодая женщина. Детей нет. Из родственников — предательница сестра и куча бьющихся вокруг меня альфонсов, одним из которых оказался мой несостоявшийся муж. А здесь — молодое тело, большой дом, земли и мой расчётливый ум. Прекрасный старт для начала. «Прими это и успокойся, Надя», — снова прошептала я и сразу же окунулась в сладкий сон, с удовольствием зарывшись лицом в подушку. Это тебе не сорок восемь лет, ботокс и филлеры, когда боишься лечь на бок, чтобы не появились лишние морщины. А теперь можно. По крайней мере, пока. Утро началось с крика Лучианы, и с трудом разлепив глаза, я села в кровати. Господи, что опять произошло? Не успела я громко и совсем не по зевнуть, как в комнату ворвались мальчишки и залезли под одеяло с головой, толкаясь и тыча в мои ушибленные бока острыми локотками. Следом за ними вошла разгневанная лучана и, уперев руки в бока, воскликнула: Сеньор Марко и сеньор Матео, немедленно вылезайте из под одеяла!» Что случилось? Я чувствовала горячее сопение сорванцов и догадывалась, что они что-то натворили. Святой Франциско, эти дети сведут меня с ума. Женщина возделала руки и снова уперла их в крутые бока. Они выпустили свинью, и эта скотина вырыла десяток ям во дворе. «Фацо скучает в сарае», — раздалось из-под одеяла. «Ей грустно». «Если бы она потерялась, было бы грустно вам оказаться без мяса на столе». Лучана гневно топнула ногой. «Немедленно вылезайте». Мальчишки все таки выбрались из-под одеяла и встали перед ней, виновато понурив головы. «Сколько это будет продолжаться?» Она сверлила их строгим взглядом, но потом тяжело вздохнула и сказала. «Марш к столу». Я завтрак накрыла. Дона Изабель, вы тоже вставайте. Уже солнце над виноградником. Лучиана увела мальчиков, а я нехотя покинула кровать и, обнаружив фарфоровый таз с кувшином, умылась прохладной водой. Интересно, у них здесь души есть? Ванна, скорее всего, была, но купание в ней каждый день могло обернуться некоторыми сложностями. Я посмотрела на яркое солнце, и сразу же в мою голову пришла замечательная идея. деревенский душ. Небольшая постройка на улице и емкость, в которой целый день будет нагреваться вода. Все гениальное просто. Завтрак состоял из ароматного хлеба фокаччо с сыром, сливочного масла и кофе с молоком. Но самым вкусным мне показался апельсиновый джем, прозрачный, с дольками фруктов, плавающих в янтарном густом сиропе. Еще я обратила внимание, на то, что вся посуда, от серебряных ложек и ножей до дорогого фарфора, была в идеальном состоянии. Лучиана следила и за этим. Мальчишки вели себя спокойно и съели все, что она положила им в тарелке. Вытерев липкие пальцы, они ерзали на стульях, готовые сорваться в любую минуту, но все же терпели, чувствуя свою вину за выпущенную свинью. — Дона Изабель, чем вы займетесь после завтрака? — спросила меня Лучиана, подливая кофе в мою кружку. «Мне нужно сходить в город, взять в долг сахар и кофе. Если, конечно, Алонзо не откажет. Мы задолжали ему за два месяца». «Я хочу сходить на виноградники», — сказала я, но мой взгляд не отрывался от серебряных столовых приборов. «Посмотреть, как там обстоят дела». «Ну, сходите, сходите», — вздохнула лучана, собирая со стола тарелки. «Только вряд ли вы там увидите что-то новое». Марко и Матео увязались за мной, и, выйдя из дома, мы пошли по узкой дорожке, убегавшей к виноградникам. Мальчишки бежали впереди, а я с любопытством разглядывала окружавшую меня местность. Зелёные рощи, густая трава, синее безбрежное небо и щебет птиц. Рай на земле. Не иначе. Когда мы приблизились к ровным рядам виноградника, я увидела трех мужчин и двух женщин, собиравших урожай. Большие корзины с виноградом стояли в траве возле высокого вяза, и рабочие наполняли их, высыпая из плетённых кошёлок собранные гроздья. Словно заворожённая, я взяла одну крупную кисть и подняла ее вверх, под лучи оранжевого солнца. Тяжёлая, с карамельно-мускатным ароматом, она покоряла своей первозданной красотой. В каждой ягодке, пронизанной золотым лучиком, виднелась косточка, окруженная прозрачной мякотью. И, не удержавшись, я с наслаждением принялась есть виноград, чувствуя, как лопается на зубах упругая кожица. Доброе утро, Донна Изабель. Я повернула голову и увидела мужчину лет сорока в широкой рубахе и льняных штанах. Его строгое лицо было загорелым и обветренным, но темные глаза в сеточки морщины случились добротой. Доброе утро! Я приветливо улыбнулась ему и смущенно кивнула на кисть винограда. «Очень вкусный». «Да, один из ранних». Мужчина снял соломенную шляпу и неловким жестом пригладил волнистые волосы. «Донна Изабель, я прошу прощения. Мы очень уважаем вас, но всем нам нужно кормить семьи. Этот виноград мы еще соберем, но потом...» Ему было неловко говорить это, но я его прекрасно понимала. Кто будет работать за спасибо? Черт, нужно было что-то предпринять, ведь если уйдут рабочие, все накроется медным тазом. Я лихорадочно соображала и тут же вспомнила серебро, которое присутствовало на столе, и во время званного ужина, и во время завтрака. Зачем это никому не нужна роскошь? Плюс к этому дорогой фарфор. А если хорошенько перетрясти весь дом, то можно было найти еще много интересного. Я была в этом уверена. Судя по тому, как это все бережно хранилось, меня ожидало немало приятных открытий. «Я обещаю вам, что вы получите свои деньги», — твердо сказала я, глядя ему в глаза. «Не позже, чем через три дня». Мужчина изумленно уставился на меня, а потом поклонился и побежал к остальным, похоже, делиться сногсшибательной новостью. На этом моя прогулка закончилась, и, позвав мальчишек, я помчалась домой, надеясь, что Лучана еще не ушла. Женщина уже вышла из дома и спускалась по лестнице, сжимая в руке плетенную корзину. Лучана! крикнула я и помахала ей рукой. Погодите! Она остановилась и испуганно уставилась на меня. Что-то случилось? Нет. Я с трудом отдышалась и, чувствуя, как пылают мои щеки, сказала: Сегодня вы остаетесь дома, а завтра пойдем в город вместе. Это еще почему? Ее брови все больше хмурились, а во взгляде появилось подозрительное ожидание. Донна Изабель. Давайте мы вернемся в дом, и я вам все расскажу. Я указала ей рукой на дверь, и, покачав головой, женщина пошла обратно. Нет! Лучана схватилась за сердце и опустилась на стул. «Я не позволю. Матерь Божья, мне дурно продать фамильное серебро только через мой труп Донна». «И не только его». Я не особо реагировала на ее гневные вопли. Истериками меня было не прошибить. Бесполезные занятия. Фарфор и остальные дорогие вещи. «Святой Франциск, что происходит?» Она замерла широко распахнутыми глазами. «Да разве можно семейные ценности продавать?» «Семейные ценности — это уважение и любовь к близким людям, поддержка в трудные минуты их жизни, а не ложки с вилками!» — гневно воскликнула я, и она закатила глаза, тихо постановая. И чтобы прекратить эти ненужные препирательства, я воспользовалась довольно весомым аргументом. «Здесь я, хозяйка, и мне решать, как поступить с той или иной вещью!» Под тихие причитания Лучана. Я провела ревизию посуды и обнаружила несколько сервизов китайского фарфора, а также три китайские вазы с пионами и бабочками. Но больше всего меня порадовало столовое серебро. Вилки, ложки, ножи, блюда, кувшин, чаша для пунша, чаша для охлаждения вина и солонка с откидной крышечкой. Это же целое состояние. Моей радости не было предела, и воодушевившись первой удачей, я решила, что после завтрашней поездки в город хорошенько рассмотрю мебель. В столовой, например, я заметила чудесный столик на витых ножках. Вы думаете, спасет вас это? Лучана нервно теребила скатерть, на которой тускло поблескивало все наше добро. Ну, продадите, дальше-то что делать будете? Нужно людям деньги отдать, чтобы они урожай весь собрали, иначе пропадет виноград. Я начинала раздражаться из-за ее упертости. Соберут они его и что? «Не на кусту так в корзинах забродит!» Не унималась Лучиана. «Его ведь сразу давить нужно!» «Будем давить?» Я тоже уперто сдвинула брови. Всей семьей!» Во мне возыграл предпринимательский азарт. Столько продукта, который можно пустить в дело. Ну уж нет, сложа руки, я точно сидеть не буду. Не в силах больше терпеть страдальческие взгляды Лучаны, я отправилась искать место, где можно было оборудовать душ, И, естественно, мальчишки увязались за мной. В нескольких словах объяснив им, что мне нужно, я отправила их на поиски, а сама принялась изучать постройки на территории дворика виллы. Курятник, сарай, в котором недовольно хрюкала Фацо, и пустой коровник. По-видимому, коровы были на выпасе. Чуть поодаль, под навесом, находился деревянный чан для давки винограда. Рядом с ним стоял пресс и большущие бочки. Да тут производство шло полным ходом. прошептала я, заглядывая в чан с потемневшими от виноградных соков стенками. «Есть где развернуться!» Обнаружив небольшой сарайчик с садово-огородным инвентарем, я тут же решила, что именно здесь и будет располагаться мой душ. Мальчишки нашли старую бочку от вина с деревянным краном, и осталось только поднять ее на крышу. «Изабель, зачем тебе бочка на крыше?» Матео бегал вокруг меня с любопытством, заглядывая в глаза. «Узнаешь?» — любопытный нос, — ответила я и подмигнула ему. «Прогуляемся в оливковую рощу». «Зачем?» — глаза у сорванцов стали круглыми и испуганными. «Там же живет старая Эдмунда. Она засовывает непослушных детей в корзины, а потом кидает их в печь. Вчера она шла по дороге в город, а за ней бежала ее черная собака. Мы с Марко видели ее. «Вот, значит, как. Еще интереснее. Что ж...» Я обязательно должна узнать, что это за старая Эдмунда, которой пугают детей. «Бегите домой и скажите Лучане, чтобы она испекла что-нибудь вкусненькое», — сказала я мальчишкам, и они радостно помчались к дому, моментально позабыв о старой Эдмунде вместе с ее черной собакой. А я направилась в Оливковую рощу, справедливо полагая, что должна знать обо всем, что происходит поблизости. Интересно, кто она, почему о ней ходит дурная слава, Ведь зачастую дети повторяют все, что слышат от взрослых. Медленно, идя между деревьями, я любовалась удивительной красотой этого места и щурилась от удовольствия, когда мне на лицо падали запутавшиеся в ветвях лучи полуденного солнца. Лёгкий ветерок шевелил листья, и их вогнутая серебристая сторона сменялась темно-зеленой, плавной волной пробегая по всей кроне. Молодые с пепельно-серой корой деревья соседствовали с огромными и старыми, у которых ствол был темный и шершавый. Некоторые из них были расщеплены снизу таким образом, что напоминали ноги какого-то сказочного чудища, застывшего в ожидании ночи. «Добрый день, Донна!» Скрипучий, немного каркающий голос заставил меня остановиться и посмотреть по сторонам. Старуха сидела на небольшом камне и курила трубку, перебирая сухие пучки трав и раскладывая их в аккуратные пучки. Одета она была в длинную красную юбку и широкую блузу с пышными рукавами. Небрежно повязанный платок приоткрывал седые волосы, в которых еще можно было разглядеть темные пряди. Рядом с ее ногами лежала черная собака и смотрела на меня спокойным, скучающим взглядом. «Добрый день», — вежливо поздоровалась я, сразу же поняв, что это и есть та самая страшная Эдмунда. Она выпустила изо рта густое кольцо дыма и, отложив в сторону трубку, сказала, «Иди, присядь рядом». Меня просто распирало от любопытства и желания познакомиться с такой колоритной личностью, поэтому я воспользовалась ее приглашением и забралась на нагретый солнцем камень. «Не боишься?» Она приподняла седую бровь и взглянула на меня. «Никогда ведь не ходила здесь раньше». «Не боюсь», — абсолютно честно ответила я. «Ни в корзину, ни в печь я уже не влезу». Старуха хрипло рассмеялась и зашлась с сухим надрывным кашлем. Постучав в себя по тощей груди, она снова засунула трубку в рот и глубоко затянулась. Прошло несколько минут, и она, наконец, сказала. «Чужая ты, будто по-другому я тебя чувствую». «Что значит «по-другому»?» Я насторожилась, внимательно глядя на нее. «Это как музыкальная шкатулка», — медленно произнесла Эдмунда. «Вот уронит ее ребенок, разобьет внутренности, а родители ее мастеру на починку отнесут. все поправит, починит мастер, и снова она как новая. Только музыка уже другая, незнакомая». У меня даже мурашки по позвонку пробежали от ее слов. «Неужели действительно почувствовала ведьма?» «Да вроде бы все, как и было». Пожала я плечами, делая вид, что не понимаю, о чем она говорит. «А музыка — такое дело. Сегодня одна, завтра другая». «Ну да, ну да». Она усмехнулась, показывая на удивление крепкие зубы. «Как Марко и Матео». «Хорошо, проказничают», — ответила я, щурясь от солнечных лучей. «Наверное, стоит найти им занятие. По этому неспешному разговору я понимала, что старуха много знает о семье Изабель, и мое любопытство становилось все сильнее. дай ко мне руку». Эдмунда снова выпустила красивое кольцо дыма и напомнила мне курящую гусеницу из «Алисы в стране чудес». «Посмотрю, что там тебе судьба начертала». Ощущая небольшой трепет, я протянула ей руку ладонью вверх и даже вздрогнула, когда она оказалась зажата в сухих, теплых пальцах старухи. Ее удивительную энергию было тяжело не почувствовать, и легкие покалывающие всплески пронзали мою кожу до самого запястья. Эдмунда что-то зашептала и, раскачиваясь, принялась водить мунштуком трубки по линиям на моей ладони. Потом она замерла и подняла на меня свои темные, как ночь, глаза, поддернутые туманной дымкой. Выбор, выбор, тебя заставят выбирать. Нельзя поддаваться. «Правильный путь сейчас у тебя, Донна. Тёмный человек с севера, а ты у его ног. Он принесёт и слёзы, и радость. Будь осторожна». Старуха будто вынырнула из какого-то беспамятства, и её взгляд снова стал ясным и пронзительным. Она отпустила мою руку и взялась за трубку, будто ничего и не произошло. «Кто этот человек с севера?» Спросила я, взволнованная ее предсказанием. Когда он появится? Не знаю, Эдмунда пожала плечами, словно потеряв интерес ко всему происходящему. Когда появится, тогда и узнаешь. Никому не говори о моем предсказании и поняла? Не скажу, пообещала я и слезла с камня. Пойду домой, иначе меня хватится. Иди и помни. О моем предсказании должна знать только ты. Старуха погрозила мне костлявым пальцем, и я еще раз пообещала ей молчать. Всю дорогу к Вилле я думала о словах своей новой знакомой. «Человек с севера». «Кто это? Норвежец? Русский?» «Чукча», — ответила я сама себе и тихо рассмеялась, представив в Инталии чукчу, у ног которого я всенепременно окажусь. «Странное предсказание и, если честно, не внушающее доверие». Все еще улыбаясь, я вошла во дворик виллы и увидела экипаж, стоявший возле главного входа. Гости? Интересно, кто это пожаловал к нам? Неожиданным визитером оказалась Франческо Гуэра, и когда я переступила порог дома и зарочного прохода, ведущего в столовую, показалась Лучианна. Она была взволнована и сразу же бросилась ко мне. Донна Изабель, где вы ходите? Сеньора Франческа хочет видеть вас. «Меня много, кто хочет видеть мне, что разорваться?» По привычке ответила я и тут же прикусила язык. Черт! Снова я забыла, где нахожусь». «Донна...» — Лучиана прикрыла рот рукой, глядя на меня большими глазами. «Да что с вами такое?» «Слишком много проблем, я нервничаю», — ответила я первое, что пришло мне в голову, и быстренько ретировалась, кляня себя за несдержанность. Сеньора Франческа сидела в кресле, и ее вороний наряд ничем не отличался от того, в котором она была на ужине. Завидев меня, она поджала тонкие губы, и в ее глазах блеснуло нечто, похожее на хорошо скрытую брезгливость. Добрый день, сеньора Франческо, я постаралась быть вежливой и приветливой. Что привело вас в мисте Салары?» Серьезный разговор, ответила она, даже не удосужившись поздороваться. Это касается вашего будущего, Донна Изабель. «Очень интересно. Что еще придумала эта семейка, чтобы завладеть моими землями?» В том, что Франческа все еще лелеет надежды заполучить мистика Салары, я не сомневалась ни минуты. «Я слушаю вас. Мне стоило огромных усилий, чтобы выглядеть гостеприимной». «Не стану ходить вокруг да около. Вам очень повезло, дорогая». Франческа надменно приподняла подбородок. «Наша семья готова принять вас». Я даже немного опешила от такого заявления и вопросительно уставилась на нее, не представляя, что последует дальше. «Дон Изабель, вы удостойны высокой чести», — с пафосом продолжила она. «Мой племянник Диего готов взять вас в жены. Я понимаю, что для вас это очень неожиданно, и сейчас вы, должно быть, испытываете восторг, но спешу предупредить вас. В нашем доме есть правило. Стоп-стоп. Я еще ничего не ответила, а мне уже ставят условия. Что за хамство? Неужели это семейство думает, что я грохнусь в обморок от счастья? Стоит мне предложить руку толстого Диего? Я приподняла руку, останавливая этот поток горделивых речей. Прошу прощения, сеньора Франческа, но в мои планы замужество пока не входит. Она замолчала, и в ее глазах застыло недоумение. Это молчание длилось несколько секунд, а потом она произнесла ледяным, как айсберг в океане, голосом. «Вы отказываете моему племяннику?» «Он еще найдет свое счастье». Я так открыто смотрела на нее, так мило улыбалась, что заподозрить меня в язвительности или ехидстве было просто кощунством. Но, увы, не в мистика Салары. Франческа так резко поднялась, что деревянное кресло с громким скрипом поехало назад и уперлось спинкой в стену. Лицо женщины побледнело, а губы превратились в тонкую полоску. «Надеюсь, вы не пожалеете о своем решении, Донна Изабель!» Ее голос стал похож на шипение змеи. «Прощайте!» «Прощайте?» Я поднялась и сделала неуклюжий книгсон. «Была рада видеть вас!» Она прошествовала мимо меня, обдав тяжелым запахом каких-то приторных духов, и вскоре я услышала стук копыт и скрип отъезжающего экипажа. «Итак...» Началась вторая часть Марлизонского балета — осчастливить браком бедную сиротку и взять виллу с виноградниками в качестве приданного. Хитро. Узнав о предложении Франчески, Лучиана схватилась за голову и снова начала причитать. «А этот чем вам не жених? Молодой, богатый! Неприятные они люди и сватают меня не от того, что их Диего воспылал ко мне великой любовью, а чтобы всё это заполучить». Я начинала злиться, искренне не понимая, как можно было не видеть всех этих танцев с бубном вокруг виллы. Я не хочу отдавать свои земли только за то, что какой-то толстый обжор и решил на мне жениться. «Я не узнаю вас», — жалобно протянула Лучана, оставив тесто, которое месило на большом деревянном столе. «Как будто подменили мою ласковую Изабель. Еще пару дней назад вы были такой милой деткой». Я мысленно улыбнулась. Да я и сейчас, милая детка, просто не нужно пытаться обвести меня вокруг пальца и делать из меня дурочку. Налив себе кофе из фарфорового кофейника, я откинулась на спинку стула и огляделась. Кухня была большая, выдержанная в терракотовом цвете, с такой же, как и везде, лепниной на потолке и стенах. Большой очаг, облицованный керамической плиткой, медная посуда, начищенная до блеска, и высокие окна, прикрытые до половины светлыми кружевными занавесками, делали ее очень уютной. Тяжёлая громоздкая мебель эпохи барокко имела свой неповторимый шарм и красиво контрастировала с остальным убранством кухни. Солнце тепло поблескивало на медных поверхностях, и от них по стенам прыгали солнечные зайчики. Я улыбнулась своему отражению в большом тазу и подумала, что все таки мне нравится здесь. «Пойду поищу мальчишек», — сказала я и, отставив кружку, поднялась. «Что-то их не слышно». «А чего их искать?» — вздохнула Лучана. «Сидят, небось, под большим дубом и читают сказки. Всю книгу уже до дыры стёрли». Я вышла из дома и огляделась. «Где же этот дуб?» Но, к моей радости, его густую крону я обнаружила за постройкой, в которой располагался пресс и бочки для вина. Действительно, Марко и Матео сидели под деревом и ничего не замечали вокруг, уткнувшись в большую книгу. Дуб был просто огромным, с обломанными нижними ветвями и темной корой, заросшей изумрудным хом. Верхние ветви раскинулись землёным шатром, и сквозь них почти не проникали солнечные лучи, делая все пространство под ними сказочным и немного мистическим. «И что вы, притихли здесь?» Я уселась рядом с мальчишками и заглянула в книгу. «Какая сказка на этот раз?» «О человеке, который выходил только ночью», — радостно сообщил мне Марку. «Он женился на дочери рыбака». И почему же он не ходил днем? поинтересовалась я, обнимая их и прижимая к себе. Потому что этот человек днем был черепахой, прошептал Матео. Страшной, сморщенной, черепахой. И что же случилось с ним потом? Жена очень любила его, и он превратился в прекрасного мужчину. Марко сморщил лоб и взглянул на меня недоверчивыми глазами. Изабель, так не может быть, правда? Увы, мой дорогой. «В реальной жизни мерзкая черепаха остается таковой навсегда», — честно ответила я. «Но иногда она принимает прекрасный облик, чтобы сбить людей с толку». Я вспомнила своего почти что мужа, и меня накрыло волной мстительного удовольствия. Они с сестричкой явно не ожидали, что останутся ни с чем. Жаль, что я не увижу их лица при оглашении завещания. Ну и чёрт с ними. На следующий день после завтрака мы всей семьей отправились в город, набив большие холщевые сумки тем добром, которое я собиралась продать. Солнце уже поднялось над холмами, и над землей поплыли головокружительные ароматы летних трав. Дорога изящной лентой убегала к полоске горизонта, и казалось, что изумрудная даль плавно переходит в лазурную с белоснежными барашками облаков. Лучана была недовольна и почти всю дорогу молчала, а мальчишки носились, как угорелые, и их веселые визги разносились по всей округе. Я же размышляла над тем, сколько удастся выручить денег за столовое серебро и фарфор, и хватит ли их, чтобы заплатить рабочим. Я понимала, что настоящую цену мне за них не дадут, но по моим расчетам сумма все равно должна была быть приличной. Город произвел на меня неизгладимое впечатление. Высокие мрачные стены из грубого камня обступили нас со всех сторон, и мы какое-то время шли по узким улочкам, которые то убегали вниз, то поднимались вверх. В отличие от открытого сельского пространства, солнца в городе было мало, и лишь узкая полоска света проникала сверху, теряясь в темных углах и сырых подворотнях. В этих улочках можно было легко заблудиться, но на стенах домов я заметила нарисованные стрелки, под которыми было написано, как выйти в определенное место. Но что меня поразило больше всего, так это статуи Богородицы с младенцем, расположившиеся в нишах домов. Это было так самобытно и прелестно, что я еле сдерживала себя, чтобы не вертеть головой, раскрыв при этом рот. Наконец мы вышли на главную улицу и сразу же стало куда светлее. Появились цветы на окнах и в вазонах возле дверей. Радуя глаз пёстрыми красками в бесконечном сером камне стен и дорог, жители городка все же придумали, как разукрасить свою жизнь — Немного пройдя по ней, мы оказались возле красивой церкви, светлой и легкой. у дверей которой стояли несколько нищих в темных одеждах. Я подняла голову и увидела на одной из стен стрелку и надпись «Церковь святого Антонио». Марко и Матео притихли и вцепились в мои руки, немного растерявшись в давящей атмосфере города. Привыкшие к простору, они чувствовали себя зажатыми, и я их прекрасно понимала — к городу нужно привыкнуть. Миновав высокую башню с часами, мы вышли на центральную площадь, где, похоже, находился центр городской жизни и место проведения различных гуляний. Небольшие магазинчики, гостиницы и таверны все это расположилось на ней, привлекая сюда горожан и гостей города. Лучана резко остановилась, и, заметив на ее лице всю скорбь мира, я подняла голову, чтобы прочесть вывеску над темной, обшарпанной дверью — ломбард. «Может, вы передумаете, Донна?» Она сделала последнюю попытку вразумить меня, но я уже стучала тяжелым дверным молотком, уставившись на закрытое окошко в этих самых дверях. Через несколько минут раздался скрежет, и окошко распахнулось, являя нашим взглядом красное заспанное лицо. «Чего надо?» — хриплый голос резанул ухо, и на меня пахнуло луком и застаревшими винными парами. «Мы кое-какие вещи принесли», — я потрясла мешком. «Примите?» «А что там?» Мужчина нахмурил кустистые брови. «Мне старье и железяки не нужны». «Серебро», — ответила я, и дверь тут же распахнулась, впуская нас внутрь. Ростовщик оказался грузным мужчиной с необъятным животом и одышкой. Темная борода была всколокоченной и неопрятной, но этот непрезентабельный внешний вид никак не вязался с хитрыми проницательными глазами. Он провел нас в небольшую комнатку, заваленную всяким хламом, и в ожидании уставился на меня». Я выставила перед ним все, что мы принесли, и сразу же заметила, как в предвкушении наживы затряслись его дряблые щеки. Он поманил меня пальцем, и когда я подошла ближе, сказал: Тысячу тиров за все. Да здесь одного серебра на десять тысяч тиров! возмущенно воскликнула Лучана, услышав его слова. Побойтесь Бога, сеньор Рикардо! Десять тысяч за все! Я подвинула к серебру китайский фарфор, понимая, что больше у этого жлоба не выторгую. Или все серебро вернется домой. Я не собираюсь отдавать его за копейки. Он смотрел на меня своими скользкими глазками, и я отчетливо видела, как скачут цифры в его глазах. Рикардо прекрасно знал, что выкупить мы эти вещи не сможем, и уже подсчитывал прибыль. «Что ж, хорошо». Он неприятно улыбнулся и, порывшись в ящике стола, выудил оттуда тяжелый мешочек с монетами. Возьмите Донна и приносите побольше таких хороших вещей. Когда мы вышли на улицу, Лучана плакала, а я, наоборот, находилась в приподнятом настроении. Деньги пойдут в дело, и сожалеть о содеянном я не собиралась. Нужно отдать Алонзо долг за кофе и сахар. Она вытерла слезы и глубоко вздохнула, словно свыкаясь с тем, что серебро уже не вернется, и купить еще, пока есть деньги. Мы переглянулись с мальчишками, и я подмигнула им, почувствовав непреодолимое желание порадовать их чем-нибудь. «Может, пора купить новую книгу?» Они уставились на меня большими глазами, а потом радостно закивали темными головками. «Да, пожалуйста, Изабель, пожалуйста!» Наша компания пошла дальше, и при каждом шаге я ощущала приятную тяжесть денег в кармане широкой юбки. «Нужно быть осторожнее, чтобы не стать жертвой воров», Иначе все мои планы могли рухнуть, так и не начав воплощаться в жизнь. Лучана, а кто живет в том замке? Матео дернул ее за юбку, и женщина посмотрела куда-то вверх. Этот замок принадлежит Дону Массе Маногорола, ответила Лучана. Его обширные земли граничат с землями вашего батюшки со стороны озера Поджоры. Я проследила за ее взглядом и увидела возвышающийся над городом замок. Его серые башни и кованые решетки на окнах выглядели по-средневековому мрачновато. Немного полюбовавшись на эти величественные стены, я тут же забыла о них, стоило мальчишкам затащить меня в книжную лавку. Очутившись внутри небольшой ловчонки, я поняла, что в любом времени книжные магазинчики имеют одинаковую атмосферу. Тот же запах таинственности и предчувствие встречи с чем-то неизведанным просачиваются сквозь тебя и заставляют с трепетом замирать перед полками с книгами. Этот магазин, конечно, отличался от современного, но это было лишь плюсом, ведь в нем еще жили тот самый дух волшебства и аромат благородства. По крайней мере, у меня были такие ассоциации. На невысоких стеллажах из дубовой доски стояли книги в разнообразных обложках, от обтянутых кожей, шелком, софьяном, бархатом до обычных, из плотного картона. Книги выселись стопками на столах, на широких подоконниках и даже на громоздком стуле с высокой спинкой. Мальчишки стояли с раскрытыми ртами и смотрели на все это великолепие, как сладкоежка на гору конфет. «Ну, да чего же замечательные ребята? Интересно, кто приучил их чтению?» Но ответ напрашивался сам собой. Они ведь с рождения жили с сестрой и лучаной. Значит, малышка Изабель постаралась привить им любовь к чтению. «Их можно трогать?» — прошептал Матео, сжимая мою руку горячей ладошкой. «Лучше не стоит». тихо ответила я. «Мы сейчас дождемся хозяина и спросим его». «Зачем ждать, Донна? Я здесь?» Из-за стеллажа, стоявшего в полумраке угла, показался пожилой мужчина невысокого роста. Его седые кудрявые волосы были густыми, как у юноши, а острая борода свисала ниже пояса, завиваясь на концах каким-то совершенно немыслимым образом. Сквозь круглые очки на нас смотрели добрые умные глаза — и я сразу почувствовала к нему симпатию. Он напоминал мне доброго волшебника из детских сказок. На нем была бархатная безрукавка, короткие штаны, стянутые ниже колен цветным шнурком, голубые чулки и потертые туфли с пряжками. «Добрый день!» — поздоровалась я, и мальчишки тут же сделали то же самое, с любопытством разглядывая старика. «Мы хотим купить у вас книгу сказок». «Чудесно!» — он отложил толстый фолиант, который держал в руках, и поманил мальчишек сухим желтоватым пальцем. «У старого Жернома есть много книг со сказками. Давайте я покажу вам». Марко и Матео чуть ли не бегом бросились к нему, а я прошлась мимо стеллажей, разглядывая разноцветные корешки. Чего здесь только не было. И Гёте, страдания юного Вертера, и Руссо, Юлия или новая Элоиза, и даже Аббат Приво затесался между ними со своей историей кавалера де Грие и Манон Леско. «Не думаю, что это хорошее чтиво для столь юной Донны». Услышала я позади себя приятный голос сеньора Жорнома и с улыбкой обернулась. «Я не впечатлительная девица, читающая французские романы тайком от матушки. И если я и читаю такие вещи, то всегда ищу в них более глубокий смысл, а не сцены с поцелуями». «Для юной девушки вы очень странно выражаетесь», — он внимательно посмотрел на меня и тут же добавил. «Но очень разумно». «Изабель, посмотри, что мы выбрали!» Ко мне подошли мальчишки, и я увидела в руках марку, книгу Джонатана Свифта «Путешествие Гулливера». «Чудесный выбор», — похвалила я братьев, и сеньор Жирнома согласился со мной. «В этой книге очень красивые иллюстрации, и я уверен, что вы проведёте за ней много приятных часов. А вы, Донна, возьмёте что-нибудь?» Окунувшись в уютную атмосферу книжной лавки, я тоже захотела что-нибудь почитать и купила «Безумный день» или «Женитьба Фигаро» «Пьера Бомарше». Эта комедия всегда нравилась мне. Лучана уже ждала нас на улице с полной корзиной покупок, Именовав узкие городские улочки, мы снова оказались на проселочной дороге. Прошло минут двадцать нашего пути, когда Лучана вдруг остановилась. «Кто-то едет нам навстречу». Она приложила ладонь к лбу, вглядываясь в знойное марь, дрожащее в воздухе. экипаж». Действительно, поднимая облака пыли, по дороге нёсся темный экипаж, и, поравнявшись с нами, конюх натянул поводья, останавливая лошадей. Дверца распахнулась, и мы увидели Антонио Галли собственной персоной. «Донна Изабель, какая приятная встреча». Он спрыгнул на землю и направился к нам, улыбаясь такой широкой улыбкой, что казалось, будто кожа на его лице сейчас треснет. Напомаженный, с подкрученными усиками, он напоминал мне Дон Кихота в более молодой версии. Широкие рукава его белоснежной рубахи слепили глаза своей чистотой, а Порчо жилет переливался на солнце, напоминая латы пресловутого Идальго. Он поцеловал мне руку, поздоровался с Лучианой, а мальчишек потрепал за закудрявые головы. Матео фыркнул, а Марко отвернулся, отчего Лучана покраснела и тайком показала им кулак. «Добрый день, сеньор Антонио. Я вежливо поприветствовала его и поинтересовалась. В город направляетесь?» «Нет». Он немного замялся, а потом сказал. Я был на мистику Косалары, и ваш рабочий сказал мне, что вы отправились за покупками. Чтобы не ждать, я решил выехать навстречу и подвести вас к Вилле. Как благородно с вашей стороны! радостно воскликнул Лучана и потащила мальчишек к экипажу. По такому солнце пёку очень тяжело идти, да еще с полной корзиной. Прошу вас, Антонио жестом пригласил меня присоединиться к остальным. и мне ничего не оставалось делать, как поблагодарить его и последовать за семьей. «Ишь, как тебя растащило!» — выехал навстречу, чтобы подвести. Я усмехнулась уголками губ и подумала, что, похоже, меня ожидает очередное интересное предложение. «Могу я узнать, что привело вас вместе к Аларой?» — спросила я, когда экипаж тронулся и, развернувшись, поехал обратно. «Желание помочь!» — он театральным жестом поправил прическу и пригладил усы. «Я ведь понимаю, как вам тяжело». «Ну что вы!» Я видела его насквозь и не собиралась сжиманничать с ним. Все в порядке, уверяю вас». «Вы молодая, одинокая девушка, а мир полон опасностей». Антонио сделал скорбное лицо, словно все эти опасности уже мчались за экипажем. «Вы считаете, что мне что-то угрожает?» Я старалась выглядеть серьёзной, но у меня это плохо получалось. «Я бы не сказал, что вам что-то угрожает», — он изобразил беспокойство. «Но ваш дом некому защитить. Нет крепкой мужской руки». «Мы можем защитить свой дом!» — Матео сдвинул брови, и его ручки сжались в кулачки. «Изабель, нечего бояться!» Что-то мне подсказывало, что Антонио Галли идет дорожкой, которую протоптала сеньора Франческо. Он собирается сделать мне предложение. «О, конечно!» Мужчина наигранно улыбнулся мальчишкам. «Вы настоящие мужчины! Но вам нужна помощь!» «Марко, Матео, ведите себя прилично!» — одернула ребят Лучана. «И не суйте носы в разговоры старших!» Но Матео, видимо, сбил его с мысли, и Антонио замолчал, нервно теребя манжеты и рубахи. «И слава богу, мне его намеки на замужество казались отвратительными, как и он сам!» Когда экипаж остановился во дворе виллы, он выскочил первый и подал мне руку, сгибаясь вопросительным знаком и отставив назад ногу. Это было настолько потешно, что мальчишки прыснули, но под строгим взглядом Лучаны быстро пошли к дому, оглядываясь и хихикая. «Благодарю вас!» — я приняла его помощь и, оказавшись на земле, произнесла, глядя на него невинными глазами. «Я так устала! Чувствую, как начинает болеть голова. Ваша помощь, сеньор Антонио, была неоценимой!» Он, наверное, хотел напроситься в гости, но после моих слов это выглядело бы не очень вежливо, и, откланившись, Гляни отбыл. она стояла на ступеньках дома и наблюдала за всем происходящим своим цепким, внимательным взглядом. «Вы не пригласили сеньора Антонио на обед! Это некрасиво с вашей стороны, Дона, Изабель!» Она принялась отчитывать меня, как только я поднялась к ней. «Что он о нас подумает?» Я сказала, что устала, и у меня болит голова. Мне не было никакого дела о том, что он подумает. И вообще, есть дела поважнее. Например, я хочу посмотреть в расчётные книги и посчитать, сколько мы должны рабочим». «Вы?» Она поставила корзину на пол, и ее брови поползли вверх. «Вы хотите посмотреть расчетные книги?» Я молча смотрела на нее и быстро соображала. Если она так удивляется... то кто тогда вел записи и выдавал зарплату рабочим? Но Лучана ответила на мой мысленный вопрос. «Этим всегда занимался сеньор Каррера?» «Было хорошо, когда он приезжал к нам раз в неделю и разбирался со счетами. Такой добрый человек! Он помогал нам совершенно безвозмездно из христианских побуждений. Разве встретишь сейчас частных людей?» Я понятия не имела, кто такой этот Каррера, Но моя выработанная годами интуиция подсказывала, что в расчетных книгах найдется немало интересного. И почему же он больше не приезжает? Я, конечно же, примерно догадывалась о причине, но мне было интересно услышать это от Лучан. У него много дел в нотариальной конторе, да и рабочие уходят от нас. Что здесь еще считать? Дона Изабель, он же предупреждал вас. Женщина подняла корзину и, вздохнув, произнесла умоляющим голосом. Не лезли бы вы туда, Все равно ведь ничего в этом не понимаете. Пройдясь по всем комнатам первого этажа, я разыскала кабинет бывшего хозяина и уселась за стол в мягкое кресло, обитое прекрасно выделанной кожей. Комната была просторная, с большими окнами и высоким потолком, но тяжелые бархатные портьеры почти не пропускали свет, и мне пришлось встать, чтобы раздвинуть их. Стены кабинета были окрашены светлой краской, а на деревянном полу лежал слегка вытертый посередине ковер. В углу стояли напольные часы с серебристым циферблатом, и залопнувшие стеклянной дверцей качался помутневший маятник. Тихое размеренное тиканье навевало сон, и я даже громко зевнула и потянулась, прежде чем открыть первый ящик стола. Расчетная книга оказалась именно в нем, и, положив ее на стол, Я сдула с кожной обложки приличный слой пыли. Мне хватило одного взгляда, чтобы разобраться во всем. Честный человек, сеньор Каррера, ничего не записывал сюда минимум полгода. Похоже, следуя своим христианским убеждениям, он продавал вино из погребов Мистика Салары, при этом забывая платить рабочим. Скорее всего, он отдавал какую-то часть от прибыли Изабель, Но не имея ни знаний, ни опыта, бедняжка даже не подозревала, как жестоко ее обманывают. «Вот гад!» — прошептала я, листая пожелтевшие страницы. «Встретишься ты мне, благодетель!» Я посмотрела старые записи, чтобы понять, какое жалование получали рабочие, и, посчитав общую сумму, обрадовалась. Даже расплатившись по долгам, я оставалась при деньгах. Пусть это была небольшая сумма, но сам факт грел душу. Заглянув на кухню и увидев, что лучана занята приготовлением обеда, я решила пойти проверить мальчишек и почитать в оливковой роще. Возможно, там будет старая Эдмунда, и мне удастся поговорить с ней. Марка и Матео были на своем месте с новой книгой, и, не став тревожить их, я пошла вниз по тропинке и вскоре оказалась под изумрудной сенью оливковых деревьев. Эдмунда нигде не было, и, усевшись на теплый камень, я углубилась в чтение. Прошло не менее часа, и когда надо мной прогремел гром, я резко подняла голову. Не хватало еще попасть под дождь и заболеть. Тёмная туча заволокла небосвод, и как только последний луч солнца скрылся за ее плотным свинцовым телом, поднялся ветер, и мне на плечо упала прохладная капля. Соскользнув с камня, я быстро пошла между деревьями, надеясь, что успею до ливня, и испуганно вскрикнула, когда прямо передо мной возник огромный черный конь. Не удержавшись на ногах, я упала и тут же услышала громкий раздраженный голос. «Вы что, хотите жизни лишиться?» «Сумасшедшая девица!» Я подняла глаза и замерла, очарованная увиденным. На черном коне восседал самый привлекательный мужчина из тех, кого мне доводилось видеть. Его прямой пронизывающий взгляд был немного ленивым, с прищуром, и мне показалось, что мужчина оценивает меня. «Что ж, пусть ты и красавчик!» но я не потерплю, чтобы меня называли сумасшедшей девицей, да еще и в таком тоне». Приготовившись сказать что-нибудь язвительное, я открыла было рот, но он вдруг спрыгнул с коня и протянул мне руку. «Давайте я помогу вам, дитя». Черт! Я снова позабыла, что юна и невинна, как майский ландыш. А вот мужчине на вид было лет тридцать или немного больше. Прямой нос, четко очерченные скулы и губы, немного смуглая кожа и истинно черные волосы делали его похожим на грека. Хотя невелика разница, что грек, что энтолиец. Золотисто-карие глаза с темным ободком вокруг радужки казались теплыми, но цепкий взгляд придавал им немного ироничной колючести. Очень высокий и грациозный, будто хищник. Мужчина выглядел элегантным и подтянутым. Белоснежная рубашка с распахнутым воротом, темный жилет, бриджи, идеально сидевшие на крепких бедрах и начищенные ботфорты говорили о высоком положении этого человека. Было в его красоте что-то дьявольское, некая притягательная загадочность, на которую женщины в любые времена летели, как мотыльки на пламя свечи. «Так дитя или сумасшедшая девица?» не удержалась я от язвительного вопроса и схватилась за его руку. «Сумасшедшая дитя!» Он резко дернул меня вверх, и я припечаталась к нему всем своим телом. Но это длилось всего секунду, и я тут же отлипла от него и отошла в сторону. Он усмехнулся и, нагнувшись, поднял книгу, которую я уронила. «О, как неожиданно!» — протянул он, разглядывая обложку. «Женитьба Фигаро». Любопытные литературные пристрастия для юной девушки. «Отличное произведение!» Я гордо задрала подбородок, давая ему понять, что не позволю насмехаться надо мной. «С глубоким смыслом!» «Да что вы! Как интересно!» Мужчина взглянул на меня по-новому, с все нарастающим интересом и легкой снисходительностью, что невероятно раздражало. «И какой же глубокий смысл скрыт в этой комедии?» «В самом сюжете заключается насмешка над аристократией», чеканя слова, ответила я, глядя на него в упор. Простой слуга осмеливается оспаривать свою невесту у могущественного дворянина, и благодаря своей смекалке, ловкости и остроумию Фигаро выходит победителем в этой, казалось бы, неравной битве. Автор осуждает структуру государства. Привилегии рождения, бесчестность фаворитов, продажи судебных должностей, бесстыдство адвокатов, жадность придворных. Продолжать? Он с трудом скрывал свое изумление, и этот факт пролился бальзамом на мою душу. «Съел?» «Вы живете где-то поблизости?» спросил он, внимательно глядя на меня, и этот изучающий взгляд переместился на мои руки. «Ваши познания говорят о замечательном образовании, а вот ваши руки...» Он резко схватил мою кисть и перевернул ладонью вверх. Я вспыхнула, понимая, на что он смотрит. Дождь начинался все сильнее. «Что не так с моими руками?» холодно поинтересовалась я, и он нахмурился. «На них мозоли. Вы трудитесь?» «А вы считаете труд чем-то постыдным?» Мне нравилось дразнить его, но в то же время я начинала злиться от такого неприкрытого снобизма. «Донни из аристократической семьи не пристала заниматься ничем иным, кроме рукоделия, музицирования, посещения балов и прогулок. Любая работа приравнивает женщину к статусу прислуги», — надменно произнес он, отпуская мою руку. «Ах ты!» Меня невероятно покоробило это высказывание, и, вырвав из его рук книгу, я сказала. А еще не пристало высказывать свое мнение, озвучивать свою точку зрения, а с молодой девушке вообще запрещено. Впрочем, как и размышлять. И если волей случая вы родились девушкой, то вся ваша жизнь в руках отца, а потом мужа. Я быстро пошла прочь, задыхаясь от возмущения, но, сделав несколько шагов, услышала его тягучий, как патока, голос. «Случай распорядился мудрее, чем мы все вместе взятые, моя крошка. И так всегда в жизни. Мы-то стараемся, строим планы, готовимся к одному, а судьба преподносит нам совсем другое. Начиная с ненасытного завоевателя, который способен проглотить весь мир, и кончая смиренным слепцом, которого ведёт собака. Все мы — игрушки ее прихотей. И, пожалуй, слепец, который идет за собакой, следует более верным путем. и реже бывает обманут в своих ожиданиях, чем тот первый слепец со всей его свитой». Цитата из Фигаро. «Да ты не глуп». Я не обернулась и прибавила шагу, слыша за своей спиной тихий смех. Когда небеса не низвергли из себя всю воду, которой были наполнены, я успела заскочить в большую постройку с высокими деревянными воротами. Я не заходила в нее до этого, А сейчас она находилась ближе, чем все остальные сараи, и, скользнув между тяжелыми створками, я оказалась в конюшне. Стоило были пусты, но легкий запах ее бывших обитателей еще витал в жарком сухом воздухе. Я насчитала 12 денников. Столько же здесь когда-то было и лошадей. Денник. Закрываемая дверцей просторная стойла в конюшне или на скотном дворе, предназначенная для беспривязанного содержания лошади, новорожденного теленка и так далее. Но мое внимание привлекла сломанная коляска, неуклюже раскоряченная в куче соломы. Ее внешний вид был абсолютно достойным, от кожного откидного верха до добротных легких колес. и не нужно было быть специалистом, чтобы понять, что у этой чудесной вещи сломана рессора. Я обошла ее внимательно разглядывая все нюансы, и подумала, что в этом времени коляска являла собой прекрасный заменитель моего Порше. Осталось только раздобыть лошадей. Ливень намочил дороги, омыл пыльную траву, и все, что изнывало от жары, моментально преобразилось под низким грозовым небом. Долгожданная свежесть опустилась на окрестности мистика Салары, неся на своих прохладных крыльях привкусы дождя и терпкого разнотравья. Дождь закончился, и, выйдя из конюшни, я подошла к склону, с которого было видно все окрестности. Снова возошло солнце, грозовая темнота отодвинулась, и горизонт открылся чистой, омытой прелестью. Изумрудно-зелёные холмы сияли, озеро превратилось в зеркало, и, как кудрявая оправа, вокруг него раскинулись виноградники, убегая так далеко, что при взгляде на них начинали болеть глаза. Насытившись этой бесподобной красотой, я уже подходила к дому, когда увидела экипаж, пристроенный под навесом возле входа. Опять гости? Это уже становилось невыносимым. Кто на этот раз? Никола Маретти Притащился жениться на мне? Я даже рассмеялась, представив, как хожу с короткими рукавами и ободранным подолом, чтобы, не дай бог, не разорить своего мужа. «Изабель, где ты была?» Марко бросился ко мне, как только я переступила порог виллы. «Они снова приехали!» «Кто?» — понизив голос, спросила я. «Гуэра, тетка Франческа, сеньор Джузеппе и толстый Диего». Марко по привычке возбужденно закрутился на пятки и, щелкнув пальцами над головой, презрительно добавил. «Маледетти пуцоленти». Я сначала потеряла дар речи, а потом гневно воскликнула, схватив его за ухо. «Где ты набрался этой гадости? Чтобы я больше не слышала подобного, иначе я заставлю тебя вымыть язык с мылом. Ты меня понял?» «Да, да». Марку скривился, но не заплакал. «Какая ты стала злая, Изабель!» Я отпустила его и покачала головой, не в силах сдержать смех. Проклятые вонючки. Как все таки верно сказано, это что-то, а не дети. Лучана накрывала на стол, а дорогие гости попивали вино в соседней комнатушке, которая была чуть меньше столовой. Похоже, для таких мероприятий она и была предназначена. Несколько небольших круглых столиков, буфет с выпуклыми стеклами в разных дверцах, мягкие кресла и софа, обитая основательно и стёртым бархатом. Вот и все убранство, не считая, конечно, темного ковра, который замечательно гармонировал с подушечками, разбросанными на софе. Франческа сидела на ней, будто ей к спине привязали палку, прямая и натянутая, как струна. Она производила впечатление манекена или восковой фигуры из музея «Мадам Тюссо». Диего развалился в кресле и поглощал сыр, не забывая заливать его вином. Его лицо раскраснелось, а к колбу прилипли влажные пряди, будто он только что бежал в марафон. Джузеппа уже был на веселе и смешно двигал бровями, что-то рассказывая громогласным голосом. При моем появлении он замолчал, и его влажные губы растянулись в улыбке. Добрый день, Донна Изабель. Не вымокли?» Такой ливень ударил, не приведи, Господь. Да нет, все обошлось. Я стояла в дверях, не в силах переступить порог. «Добрый день, синьора Франческо, Диего!» Женщина слегка кивнула, а ее племянник, несмотря на свою полноту, резво подскочил ко мне и приложился к ручке. «Вы, как всегда, прекрасны, Донна!» Было в их поведении нечто отталкивающее, какая-то скрытая фамильярность, граничащая с неуважением. Какого чёрта им опять надо? Неужели я недостаточно ясно объяснила свою позицию? «Прошу к столу!» За моей спиной появилась Лучьяна и тут же вежливо отошла в сторону. Неприятная троица прошествовала мимо меня, словно не я была в своем доме хозяйкой, а они, и я заметила высокомерный и злорадный взгляд Франчески. Чего это она? Неужели гадость какую-то придумала? Близнецы тоже присутствовали за столом и сидели с хмурыми лицами, уткнувшись носами в пустые тарелки. Я их прекрасно понимала. Эта компания мне тоже не нравилась. Лучана приготовила томатный суп, тушеное мясо и сырную запеканку, при виде которой у Диего загорелись глаза. Недолго думая, гости схватили за столовые приборы и принялись угощаться, не обращая на нас с мальчишками никакого внимания. Моё терпение лопнуло, и я холодно поинтересовалась. «Так что привело вас в мой дом, сеньоры? Сомневаюсь, что это замечательная стряпня моей Лучианы». «Да». Франческа отложила нож и вилку и, промокнув губы салфеткой, продолжила. «У нас есть для вас новость, Донна Изабель!» «Я горю от нетерпения услышать ее". ледяным тоном сказала я, догадываясь, что для меня эта новость вряд ли окажется хорошей. «Мне очень жаль вашу виллу и эти прекрасные земли», — Франческа наигранно вздохнула. «Поэтому я не могу оставаться безучастной, когда из-за вашего упрямства могут пропасть такие великолепные виноградники». «Рабочие не сегодня-завтра покинут мистику Салары, и здесь поселится запустение. Я уже чувствую его плесневелое дыхание». «Как пафосно! Старая ворона!» Прищурившись, я смотрела на нее и ожидала удара, который она так тщательно готовила, и он не заставил себя ждать. «Думаю, вы уже наслышаны, что наш дорогой Марк-граф Массимо Нагорало вернулся из путешествия по Европе». Так вот, я написала ему письмо, в котором поведала обо всем, что меня заботит, и попросила, чтобы он обратил свое внимание на ваши земли, оставшиеся без крепкой хозяйственной руки. Также я объяснила его светлости, что вы молоды и неопытны, что вас легко обвести вокруг пальца, и вам нужна защита. В конце я добавила, что в нашей семье есть два холостых сеньора, которые могут возложить на свои плечи всю ответственность и за вас, и за ваши земли». Краем глаза я заметила, как Матео сыплет перец в тарелку Диего, который смотрел на тетку масляными глазами, и промолчала. «Это будет ему на пользу. Пусть взбодрится, жених». Но то, что сказала Франческа, обеспокоило меня не на шутку. Ещё не хватало, чтобы в эти дела вмешался какой-то Марк Граф. Тогда мне точно не сдобровать. «Ну и змея, чтоб ты провалилась!» Я повернула голову и увидела Лучиану, которая стояла в проходе со сжатыми кулаками, и ее глаза пылали от гнева. Еще секунда, и она точно скажет нечто такое. «Я услышала вас, сеньора Франческо. Мне стоило огромных усилий, чтобы говорить спокойно. И очень тронута вашей заботой, но мне бы хотелось кое-что добавить». «Да, говорите, Донна Изабель». Она смотрела на меня и улыбалась с нескрываемым превосходством. Надеюсь, это слова благодарности. «О, да!» Я тоже улыбнулась ей сладкой улыбочкой. «Я буду очень благодарна вам, если вы больше не появитесь ни в моем доме, ни на моих землях. Мне противны ваши речи, ваше чавканье за моим столом и ваша непомерная жадность. Ни один марграф в этом мире не заставит меня выйти замуж за вашего обжорливого племянника или за вашего брата, которому пора бы уже думать о вечном, а не о молодых невестах». За столом воцарилась тишина. Франческа побледнела так, что стала похожа на покойника, а Джузеппе наоборот налился краской, и я даже забеспокоилась, что его сейчас хватит удар. «Ох! Ох! Ох!» Громкий вопль Диего заставил всех повернуть головы в его сторону. Бедняга швырнул ложку в тарелку с тушёным мясом и быстро дышал, размахивая руками. а, -а! У меня все горит!» Он схватил бокал с вином и начал жадно пить, но тут же оно полилось у него из носа, рассеиваясь по белоснежной скатерти темно-красными крапинками. «Соль! О, Боже, это соль!» Франческа вскочила с места и подбежала к нему со своим бокалом вина. «О, мой дорогой, вот выпей!» После чего она обвела меня и мальчишек ненавидящим взглядом и прошипела. «Вы поплатитесь за это! Это я вам обещаю!» Вся троица помчалась прочь, сыпля проклятиями, а мальчишки начали звонко смеяться, радостно вертясь на стульях. Мы с Лучианой тоже засмеялись, не особо заботясь о том, что нас отлично слышно гостям, так поспешно покидающим мистика Салары. Но наше веселье длилось недолго. Просмеявшись, Лучана присела за стол и сказала, «Что же теперь будет, Донна? А если маркграф действительно захочет выдать вас замуж? А разве он может заставить меня?» Мне еще этих проблем не хватало. Конечно, может, вздохнула она. Поэтому я и говорила вам, чтобы вы продали миссика Солары. А теперь неизвестно, чего ждать. Давай решать проблемы по мере их поступления, попыталась я успокоить ее. Если будет нужно, я сама отправлюсь к этому марк-графу и поговорю с ним. Вы станете просить его светлость об аудиенции? Изумленно протянула Лучана, хлопая глазами. Вы серьезно, Донна! «Если нужно, я пойду к самому королю», — твердо ответила я. «Мистика Салары никто не получит. А сейчас пойди и позови рабочих. Я буду ждать их в кабинете отца». «Хорошо, Донна». Лучана поднялась и вышла из столовой, не сказав больше ни слова. Похоже, она начинала принимать меня новую, и я надеялась, что в будущем она перестанет чрезмерно опекать меня. Мальчишек, конечно, стоило наказать за то, что они устроили за столом, но мне было так неприятно семейство Гуэра, что я обошлась лишь легкой выволочкой. Когда в дверь кабинета постучали, я уже приготовила деньги и, разложив их по мешочкам, спрятала в ящик стола. Первая вошла Лучиана, а за ней потянулись рабочие. Они поздоровались и остановились посреди комнаты с неловкостью, переминаясь с ноги на ногу. «Хочу сообщить вам приятную новость». Я не стала тянуть кота за хвост. «Сегодня вы получите свои деньги». Среди людей пронесся возбужденный ропот, они радостно уставились на меня, и чтобы не испытывать их терпения, я подвинула к себе расчётную книгу, в которой были записаны их имена. Вызывая их по очереди, я узнала, кого как зовут, а еще узнала, что несколько человек умерло, не дожив до расчёта. «Вы не могли бы передать семьям этих людей, чтобы кто-то пришёл и получил расчёт за своих умерших родственников?» — попросила я мужчину по имени Густаво Палетти, и он быстро закивал. «Конечно, Донна, я обязательно передам им. Благослови вас, Господь, что не оставили их». Люди уходили радостные и счастливые, что, в свою очередь, благотворно подействовало и на меня. Было такое ощущение, что с моих плеч свалилась целая гора, даже пусть она и была чужой. В дверь снова постучали, и я удивленно подняла голову. «Да, войдите». В кабинет снова вошел Густаво и сказал. «Донна, урожай пора давить, иначе он испортится». «Хорошо, Густаво. Завтра и начнем. пообещала я и пригласила его присесть. «Мне бы хотелось попросить вас об одной услуге». «Я сделаю все, что в моих силах», — он внимательно посмотрел на меня. «Научите меня делать вино. Я ведь ничего не смыслю в этом», — честно призналась я, прекрасно понимая, что нельзя начать бизнес, не разобравшись во всех его тонкостях. «Можете быть уверены, Донна, я расскажу вам все, что знаю». Густава поднялся и поклонился мне. Благодарю вас за все. Он ушел, а я подумала, что не стоит откладывать ревизию дома. Здесь точно найдется чем еще поживиться, чтобы продать и отложить средства на следующий месяц. На следующий день я принялась за воплощение своего плана и еще до завтрака начала исследовать комнаты виллы. Решив, что на чердаке вряд ли найдется нечто стоящее, я отложила его осмотр на потом и углубилась в изучение комнат на втором этаже. Кроме моей спальни и спальни мальчиков, здесь находилось шесть комнат для гостей и две хозяйских в дальнем конце коридора. В них я задержалась дольше, чем в остальных, с интересом разглядывая бережно хранимую историю людей, когда-то живших здесь. Мужская спальня была строгой, без каких-либо излишеств, и в ней расположились лишь большая кровать, шкаф и небольшой стол бюро. На нем были аккуратно расставлены письменные принадлежности, и лежала стопка чистой бумаги. будто хозяин вот-вот должен прийти и взяться за написание письма. Серебряный посвечник сразу исчез в моем мешке, а следом за ним туда отправилась и чернильница. Спальня хозяйки выглядела нежной и очень женственной, с изящной мебелью и милыми безделушками, среди которых были статуэтки пастушек, чайный сервиз, зеркальце в позолоченной оправе и шкатулка для драгоценностей. Она, конечно же, была пуста, И я подумала, что нужно обязательно выведать у лучаны о ее содержимом. Вместо колец и браслетов в шкатулке лежала небольшая Библия, и я аккуратно взяла ее в руки. Пролистав пожелтевшие страницы, я вдруг обнаружила запечатанный конверт без каких-либо надписей, но внутри точно что-то было, и, решив, что разберусь с этим позже, засунула его в карман. Моё внимание привлекла искусно написанная картина, висевшая напротив кровати, и я подошла ближе, с интересом глядя на людей, изображённых на ней. Это была семья. Красивая женщина в светлом платье, которая мягкими складками лежала у ее ног, строгий, но привлекательный мужчина в бархатном камзоле и девочка лет десяти с милой родинкой на щёчке. «Так это же я!» Приблизив нос к краю полотна, я прочла. «Барон Лусио Ди Кантини, баронесса Аллегра Ди Кантини и донна Изабель Ди Кантини». «Ха, да я дочь барона. Вот так дела. Значит, я не просто хозяйка виноградника, а настоящая аристократка. Удивительно». «Простите меня», — прошептала я, глядя на когда-то счастливую семью. «Я всего лишь пытаюсь спасти все, что принадлежало вам, чтобы мальчики не остались на улице». Со стороны окна послышался легкий шум, и, обернувшись, я увидела белую голубку, сидящую на карнизе. Она несколько секунд смотрела на меня темными бусинами глаз, а потом, красиво взмахнув крыльями, взмыла вверх и растворилась в солнечных лучах. «Драгоценности!» Лучана тяжело вздохнула, поглядывая на полный мешок, который я поставила на кресло в гостиной. «Да, у вашей матушки было много украшений. Синьор не всегда одаривал свою супругу прекрасными вещами». Но, увы, когда после его похорон я поднялась в комнату сеньоры Олегры, шкатулка была пуста. Скорее всего, украшения украли слуги. А я так надеялась, что удастся что-то сохранить для вас. «Ничего, не стоит терзать себя», — я тоже вздохнула. «С драгоценностями дело пошло бы куда веселее. Мы выкарабкаемся и без них. Все, что принадлежало вашему отцу, пришлось продать до последней запонки». Лучана уставилась в окно невидящим взглядом. «Господи, всё изменилось за один миг. Счастье покинуло мистика Салары». «Оно еще может вернуться сюда», — сказала я и обняла ее. «Просто нам всем нужно очень постараться». «Но как вы решились войти в комнату родителей?» Она подняла на меня глаза. «Вы не были там после смерти отца?» Пришло время бороться с призраками прошлого. уверенно сказала я и добавила. «На днях нам понадобится телега, чтобы отвезти кое-что из мебели в ломбард». «На ней густово возит корзины с виноградом, но я думаю, он с удовольствием отвезет нас в город». «После вчерашнего люди очень благодарны вам, Донна», ответила Лучана, уже не противясь моим идеям. «А сейчас помогите мне с завтраком, раз вы уже на ногах. Скоро мальчики проснутся, а я обещала им блинчики». В этот день работы было столько, что я еле доползла до кровати, желая одного спокойно умереть. Густаво возил с виноградников урожай, и мы всей семьей давили его в деревянном чане, хорошенько вымыв до этого ноги. «У нас же есть пресс!» — я покосилась на чан, полный винограда. «Зачем давить ногами?» «Человеческие ноги лучше пресса для винограда», — смеясь ответил мужчина. Ноги выдавливают из кожуры все, что нужно, но не способны раздавить косточки, придающие вину горечь. А это очень важно для хорошего напитка, Донна. Из того, что вы давите сейчас, получится замечательное вино. Оказалось, что метод давления винограда ногами имеет и определенные преимущества. Ступни человека более чувствительны, чем пресс, и они быстро находят какие-то сгустки и комки нераздавленного винограда на дне емкости или по ее углам. Они также чувствительны к температуре отдельных участков и более прохладные, говорили о том, что в этом месте плохо идет процесс брожения, который, как известно, сопровождается выделением тепла. Я, конечно, с трудом представляла, как можно пить вино после чужих ног, но тут же вспомнила занимательный факт из прошлой жизни. Такой способ изготовления вин можно было встретить среди небольших производителей и в моем времени, а вот в крупных объемах это делалось только в Португалии. Там это было не только данью уважения традиции, но и необходимостью, поскольку это лучший способ давить виноград для премиального порта. Но там всего около 2% порта изготавливается таким способом, и это лучшие его марки. Портвейн. Порта. крепленное вино, производимое на северо-востоке Португалии в долине реки Дору. Мальчишки веселились вовсю. Им ужасно нравился этот процесс, а бедная лучана ахала и охала, но молча давила вместе со всеми, заправив подол юбки за пояс фартука. После этого мы приняли душ, который оказался настоящим открытием для моих домочадцев. Густаво поднял бочку на сарай еще с утра и набрал в нее воду, которая, конечно, не прогрелась до конца, но была достаточно комфортной. «Как тебе это только в голову пришло», — изумлялась Лучана, посетив душевую. «Так удобно! И почему раньше никто до этого не додумался?» Чистые и ужасно уставшие, мы отправились готовить ужин, но он так и остался нетронутым, Не дождавшись его, близнецы заснули одетыми на своих кроватях, а мы с Лучаной перекинулись понимающими взглядами и разошлись по комнатам, не желая не то что ужинать, но и вообще двигаться. Пришло утро, и, сидя в телеге, я всем телом ощущала каждую кочку и каждую ямку на дороге, после вчерашней давки винограда, не болели только уши. Лучиана стоически терпела, напевая какую-то грустную песенку, а Марко и Матео читали книгу, зарывшись в солому. Но я все равно находилась в приподнятом настроении, чувствуя удовольствие от того, что делаю. Ростовщик встретил нас куда более приветливее, чем в первый раз, и его глаза загорелись практически адским огнем, когда он увидел, сколько добра лежит в телеге. Щупая дрожащими пальцами дорогую мебель, он цокал языком и даже пошутил, приблизившись к Лучане, сидевшей возле резной тумбочки. «За эту сеньору дам двадцать тысяч, не торгуясь». «О, Мадонна!» — воскликнула Лучана и поправила вырез на блузе. «Сеньор Рикардо, у вас не хватит денег, чтобы купить этот товарчик». Мальчишки закатили глаза и, спрыгнув на землю, Матео спросил. «Изабель, можно мы пойдем в книжную лавку? Мы подождем тебя там». «Хорошо, только ни шагу оттуда», — приказала я, и они помчались к магазинчику, ловко лавируя между людьми. Я убедилась, что они вошли в лавку и повернулась к ростовщику, который в нетерпении ожидал моего внимания. Его слуга и Густаво принялись заносить мебель внутрь, а Лучиана, как коршун, наблюдала, чтобы ничего не пропало. За все добро я выручила приличную сумму денег, и когда пошла за мальчишками, Густаво следовал за мной, чтобы, не дай бог, меня не обокрали. Сеньор Журнома встретил меня радушно и даже предложил кофе, но я отказалась так, как нас ждала лучана, охраняя телегу с лошадью. Близнецы выбрали две книги и теперь смотрели на меня умоляющими взглядами, прижимая к себе это сокровище. Ну и как я могла отказать им? Мы уже почти выехали из города, когда мое внимание привлекло какое-то собрание. Пятеро мужчин что-то возбужденно обсуждали, и один из них постоянно дергал за поводья большого коня. красивой серой масти с белым пятнышком во лбу. У животного были такие печальные глаза, что мое сердце не выдержало, и, остановив нашу процессию, я попросила Густава, чтобы он узнал, что происходит. Мужчина вернулся и рассказал, что один из них продает коня, но цена слишком высока, у животного истощенный вид, а на боку рана, поэтому никто не хочет платить такие деньги». Я не знаю, что понесло меня в эту толпу. Может, глаза коня, а может, интуитивное чувство правильности этого поступка. Но когда мужчины замолчали, заметив моё присутствие, я громко спросила. «Сколько хочешь за него?» «Пятьсот тиров». Хозяин коня насмешливо взглянул на меня. «Донна, шли бы вы домой». Остальные захохотали, поглядывая на меня как на умалишенную. Но меня это мало заботило. Я посмотрела на животное и сразу заметила торчащие ребра и гноившуюся рану на боку. Умные глаза повернулись в мою сторону, и наши взгляды встретились. «Я беру его!» — сказала я и, спрятавшись за Густава, отчитала нужную сумму. Сунув деньги хозяину, я вырвала у него поводья и повела коня к телеге, слыша, как он кричит вслед. «Его зовут Вихрь!» — раздался хохот. Похоже, они насмехались над беднягой. Ведь назвать вихрем этого доходягу было сродни глупой шутке. «О, боже!» — воскликнул Лучана, и ее глаза стали как две плошки. «Дона, зачем он вам? Он же по пути сдохнет». «Не сдохнет». Я так посмотрел на нее, что женщина замолчала и отвернулась. Зато Марко и Матео были в восторге, и пока Густаво привязывал коня к телеге, гладили его по длинной спутанной гриве, а он тихо ржал, мотая красивой крупной головой. Вы молодец, Донна, сказал друг Густаву. Это хороший конь. Мясо нарастет, а рану вылечим. Моя жена делает отличную мазь. Он молодой и крепкий, просто был в плохих руках. На душе стало так хорошо, будто я спасла не коня, а целый мир. Хотя, может, так оно и было. По крайней мере, мир этого животного точно. Вихря мы устроили в конюшне, и выпив воды, он сразу же лег на солому и уснул. Он измучен. Густава закрыл стойло и сказал, поворачиваясь ко мне, «Донна, я сегодня же принесу мазь, и мы обработаем его рану. Все будет хорошо». Мне бы очень этого хотелось. У меня сердце обливалось кровью при взгляде на бедного коня. Была бы моя воля, такие вот хозяева, издевающиеся над животными, сидели бы в тюрьме. Он станет вновь жизнерадостным парнем. Если вы будете к нему хорошо относиться, то он даже станет тем самым вихрем, каким был в былые времена, — улыбнулся мужчина. Доброта и ласка творят чудеса. Когда я вернулась в дом, меня уже ждал горячий обед, и вся наша семья с удовольствием доела сырную запеканку и холодные блинчики с вареньем. Мальчишки тут же умчались на свое любимое место с новой книгой, Лучана задремала, сидя в кресле, а я пошла в оливковую рощу. Мне очень хотелось увидеть старую Эдмунду и попросить у нее совета. Я чувствовала, что она может помочь, Ее мудрый, понимающий взгляд обещал мне это. Оказавшись возле камня, я огляделась и сразу же увидела в зеленых густых зарослях ее красную юбку. «Донна, вы пришли очень вовремя». Старуха выбралась из кустов и подошла ближе. «О, это для старой Дмунды?» Она посмотрела на сверток в моих руках, и я, улыбаясь, кивнула. «Да, это сырная запеканка». Я протянула ей угощение, которое отложила еще за обедом. И немного молодого вина. «Благодарю тебя, дитя». Старуха приняла мой гостиниц и забралась на камень. «Ты очень добра ко мне, но я хотела предупредить тебя». «О чем? Я тоже залезла на теплую поверхность и замерла в ожидании. Я видела во сне огонь. Он пожирал стены и крыши, и его горячие языки облизывали землю. прошептала Эдмунда, и я даже испугалась, когда ее глаза покрылись мутной пленкой, похожей на бельма. Люди плачут. На их сердца опустилась печаль. «Вы говорите о Мистика Салара?» По моей спине пополз неприятный холодок страха. «На вилле будет пожар?» «Нет», — покачала она головой, и её глаза вновь стали обычными. «Но Мистика Солара? «Даст надежду». Я ничего не поняла, но немного расслабилась от того, что это предупреждение не о нашем доме. Только пожаров не хватало на этой многострадальной земле. «Моей семье ничего не угрожает?» — спросила я, и Эдмунда хрипло рассмеялась, пригубив вина. «Нет, пока я не вижу страшных бед, грозящих твоей семье». Мне совсем полегчало, И чтобы не ломать голову над загадочными предсказаниями колдуньи, я рассказала ей о вихре. Этот конь привезет тебя к замужеству, дорогая. Старуха облизала пальцы после запеканки и, соскользнув с камня, прошептала: Твоя душа чиста и отлично видит знаки провидения. Вихрь это то, что приведет колесо твоей судьбы в движение. Не обращая более на меня внимания, она схватила бутылку и скрылась в зарослях, ворча что-то себе под нос. Я еще немного посидела, раздумывая над ее словами, и, решив, что с проблемами стоит разбираться по мере их поступления, спрыгнула на землю. «Нужно пойти проверить мальчишек». «Да она незнакомка!» Бархатный голос с нотками теплого южного дня прозвучал так неожиданно, что я испуганно охнула и резко обернулась. «Умник на черном жеребце». Он стоял, опершись спиной о толстый ствол оливы и сложив на груди большие руки. Самоуверенный и гордый, мужчина напоминал мне ленивого и наглого кота. Или все таки льва. «Эх, плохо ты меня знаешь, сеньор». «Да, дон умник. Я вся во внимании». Я улыбнулась ему и подошла к коню, щипавшему неподалёку травку. «Как же он хорош». «Дон умник?» Мужчина захохотал, откинув свою красивую голову. «Вы сама непосредственность. Могу я узнать ваше имя?» «Изабель», — ответила я, умышленно не называя фамилии. «У вас такой красивый конь. Он, наверное, стоит бешеных денег». «Да». «Смерть появился у меня совсем недавно и уже завоевал моё сердце», — ответил незнакомец. «До него у меня... Хотя это не важно сейчас». Мужчина встряхнул головой, словно отгоняя неприятные мысли, и снова принялся задавать вопросы. «Вы живете поблизости, Донна Изабель?» Я взглянула на него из-под ресниц и подумала, что все таки нет смысла скрывать от него, кто я и где живу. Зная мое имя, он вполне может узнать и все остальное. «Да, на вилле Мистико Салара», — ответила я, и он нахмурился, будто вспоминая что-то. «Вы дочь покойного барона Лусио Дикантини?» Наконец, спросил он, внимательно глядя на меня. Да, так и есть, призналась я, и любопытство в его взгляде вспыхнуло еще сильнее. Вы сами управляете виллой и виноградниками? Учусь управлять, кивнула я не без некой гордости. Думаю, у меня все получится. Я слышал, что ваши соседи желали купить у вас земли. Это так? Мужчина стал серьезным, и его проницательный взгляд будто приклеился к моему лицу. Желали. Я вспомнила семейку Гуэра и еле сдержалась, чтобы не передернуть плечами. Но я вежливо отказала им. Мой дом не продается. А вы, я смотрю, хорошо осведомлены обо всем, что происходит здесь. «Знаете ли, сплетни в высших кругах разносятся быстрее, чем на рыночной площади», — улыбнулся он, но его глаза оставались серьезными. И как они отреагировали на отказ? Некоторые из них сразу же бросили жаловаться Марк графу. протянула я и тут же подумала, что слишком много рассказываю этому незнакомцу. Нужно держать язык за зубами. «И вы думаете, что он прислушается к их жалобам?» «Этого я не могу знать, но хотелось бы, чтобы он оказался мудрым человеком, а не самодуром», — вздохнула я и сказала. «Вы узнали мое имя, но сами не представились, сеньор. Это не очень вежливо с вашей стороны». «Прошу прощения, Донна». Он поклонился, а потом посмотрел на меня веселым взглядом. «Дон Массимо Нагоролло, к вашим услугам». «Ну вот, теперь другое дело». Мне показалось, что я уже слышала это имя. «Приятно было познакомиться, Дон Массимо, но мне уже пора возвращаться домой. Не смею больше задерживать вас». Он снова поклонился мне и пошел к смерчу, а я, закусив губу, смотрела в его спину. Нагоролло. Догадка обожгла меня в тот момент, когда мужчина вскочил на коня и, проезжая мимо, ацалютовал мне, приложив к шляпе два пальца. «Это же и есть Марк Граф!» «Вот так дела!» Я разговаривала с самим Марк и назвала его «Дон Умник», а потом еще и предположила, что он «Самодур». «Ну ты даешь, прошептала я, качая головой. «И что теперь будет?» «Мальчишек под дубом не было, и я нашла их в конюшне с вихрем. Они кормили коня яблоками и, завидев меня, принялись наперебой рассказывать, какой он хороший и добрый. Когда вихрь выздоровеет, мы поведем его на дальнее поле, где сочная трава. Да, Изабель?» Матео протянул мне яблоко. «Дай ему яблоко, и ты увидишь, как аккуратно он берет его». «Конечно, поведем. Я взяла яблоко и протянула его к коню. «Думаю, он даже позволит вам покататься на нем. Вихрь действительно очень аккуратно взял угощение, касаясь моей руки теплыми губами, и тихо заржал, будто благодаря. В конюшню вошел Густава, и я увидела в его руке глиняный горшочек с мазью и чистые тряпки. «Принесите мне тёплой воды из кухни», — попросил он мальчишек, и те помчались исполнять его просьбу. Конь дал промыть рану и лишь иногда подергивал ноздрями и всхрапывал от боли. Он словно понимал, что ему помогают, и вел себя спокойно. «Сейчас станет легче». — прошептал Густаво, накладывая мазь осторожными движениями. — Перестанет болеть, и ты поспишь. — Спасибо вам, что помогаете. — Поблагодарила я мужчину, и он немного смутился. — Я не могу по-другому, Донна. Человек должен быть милосердным. — Если бы все думали, как вы, — вздохнула я, радуясь тому, что рядом со мной есть замечательные люди. Мир стал бы куда добрее. я решила ничего не говорить лучане чтобы она не начала накручивать себя беспоченными фантазиями и оставила в тайне нашу встречу с Маркграфом. но сама постоянно думала о ней гадая чем все это обернется для меня и не станет ли он мстить мне за самодура хотя если честно я очень сомневалась что он способен затаить зло из за такой мелочи да маркграф был немного высокомерным и слегка надменным но он не был подлецом. у них другие глаза. Вернувшись домой, я пошла в кабинет и села за расчетные книги, желая почитать каждую копейку, которую мне придется потратить в следующем месяце. Нужно быть экономной и в то же время не обижать людей, ведь на них держится все моё хлипкое хозяйство. Через час я потёрла глаза, в которых рябило от цифр, и сладко потянувшись, машинально засунула руку в карман. «Что это?» «Так это же найденный мною конверт», Я совершенно забыла о нем и сейчас с интересом покрутила его перед глазами. Вскрыв его ножом для писем, я скользнула взглядом по густым строчкам и замерла, поняв, что обнаружила кое-что интересное. Вот так дела. «Дорогая моя Изабель, если ты читаешь это письмо, меня уже нет в живых. Я хочу попросить прощения за то, что своим недостойным поведением заставил тебя страдать. Я отдался своему горю и совершенно забыла о своей семье». которая в столь трудный час нуждалась в моей поддержке. Мои пагубные увлечения привели к ожидаемому результату. Я задолжал приличную сумму денег, и, скорее всего, меня не оставят в живых. Но я позаботился о вас и, собрав все украшения вашей матушки, передал их сеньору Каррера. Этот добрый человек дал слово, что если со мной что-то случится, он сразу же вернет драгоценности, чтобы вы могли продать их и обеспечить себе достойное существование. Расписка находится в документах в нижнем ящике стола, а её копия в моей комнате, спрятанная в книге Исаака Ньютона «Хронология древних царств». Мне очень жаль, моя дорогая дочь, что так получилось, а еще мне стыдно за свою непростительную слабость, недостойную мужчины. Я всегда любил и буду любить вас, и надеюсь, что своим последним поступком исправлю хотя бы малую часть того, что натворил барон Лусио Кантини. Дрожащими руками я вытащила ящик и, поставив его на стол, принялась рыться в бумагах, внимательно рассматривая каждый листок. Но расписку я так и не обнаружила. Перерыв все, что было можно, я оставила это безрезультатное дело. Каррера уничтожил её. Для этого у него была масса времени. Откинувшись на спинку стула, я уставилась на устроенный мною беспорядок, пребывая в полнейшем шоке. Итак, похоже, барон не сам свалился с лошади. Ему помогли. И он предчувствовал такой поворот событий. А еще этот пресловутый сеньор Каррера прибрал к рукам драгоценности несчастных сирот, попутно опустошая последние запасы Мистико Салары. Ничего не скажешь, добрый человек. Я аккуратно сложила письмо и засунула его в конверт, предполагая, что оно тоже может служить доказательством, а поэтому должно быть сохранено. Поднявшись наверх, я обыскала комнату барона, но никаких книг там не обнаружила. А вот Лучана. дала мне маленькую, но надежду. Книги из комнаты Дона Лусио мы снесли в библиотеку. Вы спросите у мальчиков, Донна. Они там каждую книгу наизусть знают. Марко и Матео выслушали меня, и все вместе мы отправились искать Исаака Ньютона. «Только мы взрослые книги не читаем еще, а среди наших я такую не видел», — Виновато сказал Матео и посмотрел на Марко. «А ты?» «Нет, не видел». пожал плечами его брат. «А зачем она тебе, Изабель?» «Там спрятана одна важная бумага», объяснила я. «И если мы ее найдем, то наша жизнь изменится в лучшую сторону». «Мы будем искать», горячо заверил меня Марку и схватил за руку. «Ты можешь положиться на нас». «Спасибо, дорогой». Я прижала мальчишек к себе. «Вы у меня самые настоящие мужчины». В библиотеке было немного мебели, но она, как и вся остальная в этом доме, выглядела изящной и дорогой. В левом углу расположился круглый стол на резной ножке, а возле стены стояли два красивых шкафа со стеклянными дверцами. Такие же шкафы были и на противоположной стороне. На стенах висели портреты каких-то людей в золочёных рамах, и их хмурые лица отражались в огромном овальном зеркале. Большие широкие окна со светлыми шторами выходили на террасу, а между ними... Раскорячился пузатый комод, заполненный книгами. Стены библиотеки радовали глаз мягким охровым цветом, как и чистый пол благородного орехового оттенка. Диван, несколько кресел и небольшая софа у окна — все это располагало к долгому и приятному времяпрепровождению с книгой. Я посмотрела на высокие шкафы, забитые книгами, и поняла, что целого дня не хватит, чтобы пересмотреть каждую из них. «Не расстраивайся!» Матео заметил выражение моего лица. «Мы завтра начнем искать твою книгу». «Что бы я без вас делала?» Я потрепал их по густым волосам. «Мои помощники. Только прошу вас, очень осторожно. Бумага невероятно ценная». «Будь спокойна», — деловито ответил Марко. «Мы ведь уже взрослые». «Конечно, и очень самостоятельные», — подтвердила я с улыбкой. «Я знаю, что на вас можно положиться». Когда Лучана узнала о письме барона и о драгоценностях, переданных Каррера, схватилась за сердце и медленно опустилась на стул. Ох, ох мое сердце не выдержит такого. Как же так? Он ведь казался таким добрым, таким благородным человеком. Каков обманщик, Матерь Божья! «Вы знаете, где находится его контора?» — спросила я и подала ей стакан воды. «Выпейте и успокойтесь. Завтра я поговорю с ним по душам». «Вы поговорите с ним?» — женщина всхлипнула. «Он, наверное, и слушать вас не станет. Столько добра к рукам прибрать». «Станет». Я была настроена очень решительно и не собиралась спускать ему с рук все, что он натворил. Карера обокрал нас, не погнушался оставить сирот без средств к существованию. И это после стольких лет дружбы». Лучана качала головой и плакала. «Кто мог подумать, что деньги и драгоценности окажутся важнее, чем человеческая жизнь?» О том, что барона, скорее всего, убили, я говорить не стала. С нее было достаточно потрясений на сегодня. Ранним утром мы отвели мальчишек на виноградник и вручили их Густаву, который согласился присмотреть за ними, а сами пошли в город, чтобы прояснить ситуацию с Луча она нервничала, и я переживала, чтобы ей не стало плохо. «Я поговорю с ним сама, а вы подождете меня на улице», — сказала я нетерпящим возражений тоном, когда мы остановились возле двухэтажного здания с яркой оранжевой крышей. На невзрачном фасаде висела вывеска «Нотариус Серджио Каррера». «Чем я могу вам помочь?» Не успела я войти, как передо мной появился молодой человек с прилизанными волосами и тонкими усиками под здоровенным носом. Он был одет в темный жакет, несвежую рубаху и лоснящиеся на коленях бриджи с медными пуговками по бокам. «Мне нужен сеньор Каррера». Я догадалась, что это, скорее всего, секретарь, поэтому мой голос звучал уверенно и четко. «У меня к нему срочное дело». «Вы должны записаться», — начал было он, но я грозно посмотрела на него и холодно произнесла. «Немедленно доложите ему, что пришла Изабель Декантини». Юноша моментально скрылся за красивой дверью с вычурными ручками и появился оттуда буквально через секунду. «Прошу вас, Донна, сеньор Каррера ждет вас». Я вошла в кабинет и сразу же оценила роскошь, с которой этот человек устроился здесь. Дорогая мебель, свежий ремонт, приятные глазу безделушки и аромат свежесваренного кофе. «Изабель, как я рад, что привело вас ко мне!» Из-за стола вышел плотный мужчина лет пятидесяти и с добродушной улыбкой направился ко мне. Он был абсолютно лысым, с выпирающим животиком и маленькими женоподобными руками, похожими на подушки. Такие руки назывались кисти раджи. Их хозяева зачастую оказывались лживыми, трусоватыми, продажными и изворотливыми, что подтверждалось моим личным опытом. На нем красовался длинный жакет из дорогого бархата, такие же бриджи, белоснежные гольфы и туфли с серебристыми пряжками. Похоже, дела у этого франта идут прекрасно. Я пришла поговорить о драгоценностях моей матери, которые отец оставил вам на сохранение. Я не собиралась любезничать с ним, а тем более затягивать этот неприятный разговор. Мне кажется, что пришло время вернуть их». Его глазки забегали, но Каррера тут же взял себя в руки. «О каких драгоценностях идет речь?» Елейный голос вызвал во мне приступ тошноты. «Вы что-то путаете, Дон Изабель. Никаких драгоценностей мне ваш батюшка не давал». Я нашла письмо, в котором он рассказал о них и о расписке, произнесла я с ледяным спокойствием, под которой стоит ваша подпись. «Ваш отец, дорогая, слишком много пил в последнее время», цинично заявил нотариус, понимая, что на руках у меня расписки нет. «А в пьяном угаре чего только не напишешь, не стоит верить всему подряд». Я бы так и сделала, но ведь есть еще и копия расписки. Я получала удовольствие, видя, как он наливается злобой. О ней вы, видимо, позабыли. Что ж, я прекрасно вас понимаю. Вы так старательно обворовывали мою семью, что мысль о копии улетучилась из головы, да, сеньор Каррера? Что вы себе позволяете?» Прошипел он, и его руки предательски затряслись. «Я и ваш покойный батюшка...» «Если вы не вернете драгоценности к воскресенью, я пойду с этой распиской к Маркграфу». Мне были неинтересны разглагольствования этого мерзкого человека, и я без зазрения совести перебила его. «Всего доброго. У меня еще много дел». Лучиана была вся на нервах, и когда я вышла из конторы Каррера, бросилась ко мне и с волнением заглянула в глаза. «Ну что, Дон, что сказал этот человек?» Все отрицал». Я хмыкнула, вспомнив неприятного франта в белых гольфах. Но именно этого я и ожидала. Не думаю, что он отдаст драгоценности. «Зачем же тогда все это?» Женщина растерянно смотрела на меня. «Если толка никакого». «Но почему же?» Я прекрасно понимала, что толк будет, и, скорее всего, сегодня на виллу явятся гости. Теперь он попытается угрожать нам и подошлёт людей, чтобы мне закрыли рот. Но это даже к лучшему. Карера подставит сам себя. Мне хотелось добавить, это я уже проходила. Но, слава богу, вовремя опомнилась и закашлялась в кулачок. донна что вы такое говорите бедная лучана побледнела и пошатнулась что же теперь делать а теперь нам стоит пойти к маркграфу и попросить помощи эта мысль пришла в мою голову совершенно неожиданно но я обрадовалась ей думаю он не откажет лучана смотрела на меня во все глаза и явно не понимала что происходит с ее изабель вы думаете что к нему так просто попасть Я всегда добивалась, чего хотела, и попадала во все кабинеты, упрямо шагая по карьерной лестнице. Не думаю, но попробовать стоит. Я подняла голову и посмотрела на замок, возвышающийся над городом. Прямо сейчас. Чем ближе мы подходили к замку, тем сильнее у меня захватывало дух от его величественности. Это средневековое строение, похоже, видело настоящие битвы, осады и остальные прелести воинственных эпох. Серые стены были неприступными, с бойницами и мощными башнями по углам. Даже изумрудные лианы плюща не смягчали их брутальной суровости. Замок окружал ров с водой, а через него был перекинут деревянный мост, от которого к стенам замка тянулись толстые цепи. «Куда это вы направляетесь, дамы?» Насмешливый голос раздался так неожиданно, что Лучана испуганно охнула, и мы остановились. Из темноты арочного проема показалась высокая фигура и направилась к нам. Это был молодой мужчина около 30 лет с приятным, немного уставшим лицом и собранными в хвост русыми волосами. На нем идеально сидел темно-синий камзол, перехваченный широким ремнем, а бриджи были заправлены в высокие сапоги со шпорами. Добрый день, сеньор. Поздоровалась я и вежливо поинтересовалась: могли бы мы увидеть марграфа? У нас к нему серьезный разговор. Да что вы? Он улыбнулся, показывая красивые ровные зубы. «Вам, наверное, назначена аудиенция?» «Нет, не назначена», — ответила я, понимая, что никто нас не пустит, но сдаваться все же не собиралась. «Только это очень важно и...» «Все так говорят». Молодой человек прищурил глаза и посмотрел куда-то за наши спины. «Сначала письменное обращение с детальным изложением проблемы, потом Марк -граф рассмотрит его и, если оно покажется ему важным, назначит аудиенцию». «Пока все это случится, конец света наступит», — раздраженно произнесла я, приходя в ярость от бюрократии, которая царила во все времена. «Ну, если наступит, значит, ваша проблема решится сама собой», — засмеялся мужчина и махнул рукой. «Отойдите в сторону». Я посмотрела назад и увидела, что к замку приближается вереница экипажей. Они остановились перед мостом, а потом медленно поехали к воротам, отчего тот угрожающе заскрипел и слегка завибрировал. Идея в мою голову пришла моментально, и я шепнула лучань. Жди меня в роще у дороги. Дона Изабель, что вы задумали? она схватила меня за руку. Не делайте этого, прошу вас Жди меня в роще я грозно взглянула на нее и осторожно пошла рядом с медленно двигающимися каретами. От волнения мое сердце выскакивало из груди и от чего-то хотелось смеяться. Я вспомнила, как в начале своей карьеры прикидывалась разносчицей пиццы, чтобы попасть к руководству компании. А с Марк Графом у нас были вполне теплые отношения. Ну, почти. Кареты въехали во двор замка, и началась суматоха. Вокруг забегали слуги, послышались недовольные возгласы, кто-то ругался, кто-то раздавал приказы, и все это мне было на руку. Проследив взглядом за слугами, тащившими сундуки в находящуюся сбоку от главного входа дверь, Я схватила какую-то корзину и пошла за ними. Стараясь не поднимать голову, чтобы не столкнуться глазами с вооруженными мужчинами, пристально наблюдавшими за всей этой кутерьмой, я облегченно выдохнула, оказавшись внутри замка. Оставив корзину на полу, я проскользнула в боковой коридор и быстро пошла вперед, прислушиваясь ко всем подозрительным звукам. «Интересно, что здесь происходит? Гости, что ли, какие-то приехали?» Совершенно неожиданно коридор закончился, и я оказалась в большой светлой комнате с невероятно длинным столом и огромной люстрой, утыканной свечами. На мраморной каминной полке мерно тикали часы, покрытые позолотой, а каменный пол покрывали шикарные ковры с густым ворсом. Похоже, это столовая. Я огляделась и продолжила свой путь, углубившись в арочный проем, украшенный лепниной. Этот коридор оказался куда шире и светлее, Высокие окна пропускали достаточно света, и серебряные канделябры, стоявшие возле каждой двери, красиво поблескивали под солнечными лучами. На белых стенах висели картины, в напольных вазах благоухали цветы, и все дышало роскошью и богатством. Эй! Громкий окрик заставил меня испуганно замереть! Попалась. Я медленно обернулась и увидела пожилого мужчину с подносом, уставленным чистой посудой. Он, нахмурившись, сверлил меня взглядом, а потом направился в мою сторону. Поставив поднос на широкий подоконник, мужчина подошел так близко, что носки его туфель коснулись подола моего платья. «Ты кто такая?» Он схватил меня за руку цепкими пальцами и прошипел. «Что-то я не припомню твоего лица». «Служу я здесь», — стараясь говорить спокойно, ответила я, надеясь, что все обойдется. Но моим надеждам не суждено было сбыться. «Ах ты, вронья! воскликнул он, выкручивая мне запястье. «Я знаю всех служанок в этом замке. Воровка! В замок пробралась воровка!» Только этого мне не хватало. Я попыталась вырвать руку, но он еще сильнее вывернул мою многострадальную конечность. Ну все, Больше я терпеть не собиралась и, размахнувшись, ударила его коленом между ног. Мужчина взвыл и, отпустив меня, упал на колени, Недолго думая, я развернулась, но не успела сделать и шага, как тут же наткнулась на широкую грудь, обтянутую бархатом. «Что здесь происходит?» Подняв глаза, я несколько раз моргнула, соображая, что сказать, и, наконец, произнесла «Добрый день! Какая приятная встреча!» Донна контини Брови Марк Графа удивлённо поползли вверх. «Вы решили оставить ваши прогулки в оливковой роще и взялись колотить моих слуг?» «Как вы здесь оказались?» Я не собиралась колотить ваших слуг. Я отошла от него и покосилась на слугу, который уже поднялся, но все еще охал и постановал. Он получил по заслугам. За то, что пытался остановить подозрительную личность, прогуливающуюся коридорами замка? Насмешливо протянул Массима Нагоролло, разглядывая меня с веселым любопытством. «Извините меня». Я понимала, что, конечно же, слуга был прав, да и времени на выяснение этих глупостей у меня не было. Я пришла к вам за помощью». «За помощью?» Его взгляд посерьёзнел. «Почему же вы не просили меня об аудиенции?» «Моя проблема не терпит отлагательств, поэтому я решилась на этот шаг», — честно призналась я. «Прошу вас, выслушайте меня». «Что же мне с вами делать, несносное дитя?» вздохнул он и указал рукой на ближайшую дверь. «Прошу вас в мой кабинет». Марк -граф распахнул передо мной дверь, и я оказалась в уютном помещении, в котором явственно чувствовалась мужская энергетика. Кабинет Максима Нагорола был похож на своего хозяина, такой же сдержанный и благородный, окутанный лёгким флёром изысканной роскоши. Множество книг, карт и больших энциклопедий говорили о прекрасном образовании мужчины. Хотя, чему я удивляюсь, дворянин и должен быть таким. На ковре лежала огромная черная собака — Я испуганно замерла под ее тяжелым взглядом. Не бойтесь, ястреб не нападает без причины, успокоил меня марграф и предложил кресло. Присаживайтесь, донна Изабель. Что это за порода? Я еще раз взглянула на красавца пса, но он уже не реагировал на меня, опустив большую голову на вытянутые лапы. Кане корсо ответил Масиму, усаживаясь напротив меня. Древнейшая порода, предком которой считается староримский док. «Итак, какая беда привела вас ко мне, очаровательное создание?» Я поведала ему все с самого начала и показала письмо барона, не забыв сообщить, что существует копия расписки, которую подписал Каррера. Марк внимательно выслушал мою историю, прочел письмо и уставился на меня задумчивым взглядом, постукивая пальцами по столу. «Вы очень странная особа, Донна Изабель», — наконец сказал он, не сводя с меня изучающего взгляда. Образованная, отчаянная и дурно воспитанная. Возвращайтесь домой, и я прошу вас, больше ничего не предпринимайте без моего ведома». «Это значит, вы поможете нам?» «Разве я могу оставить беспомощную девушку?» Он поднялся и подал мне руку. «Сейчас я прикажу отвезти вас на виллу, и пообещайте мне, что больше не станете совершать необдуманных поступков. Обещаю». Я улыбнулась ему, и он покачал головой. «Почему-то я вам не верю, но все же надеюсь на ваше благоразумие». Когда экипаж остановился возле рощи, где меня ждала Лучиана, бедная женщина чуть в обморок не рухнула и испуганно зашептала, хватая меня за руки. «Что это значит, Донна, Изабель?» «Это значит, что мы доедем домой, и нам не придется бить ноги», — весело сказала я и потащила ее к экипажу. «Да пойдемте уже, я все расскажу по дороге».